На гедонистическую оценку запаха, по-видимому, оказывает сильное влияние контекст, в котором она высказывается, и метаболизм индивида. Так запах жареной рыбы будет приятным до еды, но менее приятным, когда человек сыт. Он будет приемлемым в ресторане, но наверняка не в концертном зале. Этим можно объяснить тот факт, что вне контекстуальные действия Сенсорные исследования иногда приводят к парадоксальным результатам. Например, согласно указанному исследованию Пенгборна и других, у французской выборки слабо выражено приятие запаха чеснока, хотя считается, что эта приправа очень популярна во Франции. Аффективные запаховые реакции у детей, принадлежащих к различным культурам, Сочетание межкультурной перспективы и изучения человеческого развития может быть плодотворным для выявления и лучшего понимания генезиса гедонистических альфакторных инвариантов. Можно априори предположить, что влияние культурной среды на детей раннего возраста менее устойчиво и в меньшей степени отмечено ассоциациями с нравственными или символическими ценностями. Тем самым сравнительное изучение детских гедонистических реакций могло бы помочь при рассмотрении гипотезы о существовании оценочных инвариантов в сфере запахов. Объектом сравнения будут служить как дети и взрослые, принадлежащие к одной культуре, так и дети одного возраста, принадлежащие к разным культурам. Межкультурное исследование детских альфакторных предпочтений проводилось в Канаде, Квебек. и в Индонезии – Ява, народность Сунды. В двух выборках детям 6-7 лет были предложены 12 адорантов, различных в гедонистическом плане и репрезентативных для пищи, парфюмерии и человеческих запахов. Детей попросили дать вербальную гедонистическую оценку запаха, а затем расположить его на пятибальной шкале – от очень неприятного до очень приятного. Результаты опроса свидетельствуют об очевидном согласии относительно запахов, тяготеющих к неприятному полюсу. Неприятными являются запахи, связанные с тактильными ощущениями: уксус, плохо знакомый ребёнку, горький миндаль. Но прежде всего те, что напоминают запахи испражнений и пота. У индонезийских детей отмечается однако менее выраженный сдвиг к неприятному полюсу в отношении тиогликолиновой кислоты, запаха кишечных газов. Напротив, гедонистическая классификация запахов, считающихся приятными, отличается сильной межкультурной изменчивостью. Некоторые запахи вызывают почти одинаковую реакцию: анис, яблоко, жасмин, клубника. Другие оцениваются положительно лишь в одной культуре. Метилсалицилат, в Канаде, жасмин, роза и ваниль на Яве. Таким образом, предварительные результаты детских опросов подтверждают гипотезу, выдвинутую после изучения взрослой аудитории. Запахи, ассоциирующиеся с человеческим телом и экскрементами, обычно отвергаются, тогда как оценка пищевых запахов варьируется в разных культурах. И скорее всего зависит от привычки к этим запахам. Действительно, запах метилсалицилата присутствует во многих привлекательных пищевых продуктах в Квебеке: конфеты, жевательная резинка, газировка Рутбир, зубная паста. Напротив, он практически неизвестен в Индонезии, где в повседневной жизни часто встречаются ароматы жасмина, розы и ванили. Если бы это относительно стабильное межкультурное распределение алфакторных предпочтений, в частности, на неприятном полюсе гедонистической шкалы, удалось обнаружить у индивидов, принадлежащих к разным подгруппам одной культуры, подтвердилось бы наличие системы гедонистической оценки запахов, формирующейся почти независимо от культурной среды. Поэтому в целом ряде исследований были проанализированы эмоциональные реакции на различные серии запахов у детей разного возраста и у взрослых. Так, например, американским детям 7, 9 и 11, 13 лет, а также взрослым, были предложены 14 запахов. Схема ряда. Пятая, где представлены результаты данного исследования, свидетельствуют о выраженном сходстве гедонистических реакций на серию запахов у индивидов из всех возрастных групп. Степень корреляции оценок во всех трёх группах выше 0,9. В ходе другого эксперимента, проведённого в США с детьми до 3 лет, была использована игровая методика, разработанная для Доречевого периода развития. Она состоит в том, что детей просят дать каждый флакон с одерантом одному из двух в равной степени известных теле героев. Приятные запахи предназначены положительному герою, неприятные отрицательному. В целом, реакции детей отвечают тем же гедонистическим тенденциям, что и результаты, полученные во взрослой группе, за некоторыми исключениями. Например, Андростенон получил более положительную оценку у взрослых, чем у детей, поскольку дети, как правило, более чувствительны к запаху пота и мочи и от того более негативно реагируют на андростенон. Совсем маленькие дети, судя по всему, способны давать гедонистическую реакцию на контрастные запахи в полном соответствии с предпочтениями взрослых. Так, например, исследовалось отношение Девятимесячных детей к трём одарированным предметам. Один из них имел запах, считающийся приятным, второй неприятным, а третий нейтральным. Заснятые на плёнку материалы об изучении детьми данных предметов показали простым наблюдателям-взрослым, которые должны были оценить запах этого предмета в гедонистическом плане, Наблюдатели оказались способны дать такую оценку на основании детской реакции. Это подразумевает, что девятимесячные дети уже могут выказывать явные признаки влечения или отвращения к запахам, контрастным в гедонистическом плане. Наконец, в ходе целого ряда исследований, проведенных на материале различных культур США, Израиль, Бразилия, было установлено, что уже новорожденные дети способны к дифференцированным поведенческим реакциям, свидетельствующим об очень раннем развитии способностей гедонистической оценки. Гедонистические разграничения у новорожденных сильнее выражены применительно к вкусовым раздражителям, однако реакции на запах у них, по-видимому, тоже дифференцированы. Стайнер и его коллеги предположили, что новорожденные – В первые 12 часов ещё до после родового кормления способны по-разному реагировать на различные запахи. Использованная запаховая гамма была подобрана в соответствии с гедонистическими предпочтениями взрослых. Запахи банана, ванили и молока считались априори приятными раздражителями, а запах креветок и тухлых яиц раздражителями неприятными. Контрольный стимул представлял собой растворитель без запаха. Применялся следующий метод: к носу новорождённого подносили запах и одновременно фотографировали его выражение лица. Затем фотографии предлагались группе слепых взрослых, ничего не знавших о характере данного стимула, которые должны были дать гедонистическую оценку выражению лица. Как правило, запахи приятные для взрослых Вызывали мимические реакции, расценённые как изъявление удовольствия или одобрения, тогда как при запахах неприятных для взрослых возникало выражение лица, воспринятое как изъявление неприятия и отвращения. Процент одинаковых ответов у оценивающих был заметно выше относительно реакций на неприятные запахи, в частности на запах тухлого яйца. Чем на запахи приятные или нейтральные, из чего следует что-либо мимика новорождённых. Как реакция на неприятный запах и более однозначна, либо оценивающие лучше воспринимают выражение лица, связанное с негативным эффектом. На основании этих исследований Стайнер сделал вывод, что с момента появления на свет младенец оказывает предпочтение одним альфакторным раздражителям перед другими. Чтобы объяснить эти почти рефлекторные реакции на гедонистическую коннотацию запахов, Стайнер постулирует наличие церебрального механизма, контролирующего гедонистические мимические реакции на врождённого, на химические раздражители. В подтверждение этой гипотезы он приводит тот факт, что на врождённые со значительными церебральными нарушениями ананцефалии, гидро ананцефалий реагирует на геноэстетические контрасты, вызванные химико-сенсорными раздражителями, той же мимикой, что и нормальные дети. Тем не менее, выводы Стайнера в настоящее время были перепроверены с помощью более строгой методологии. Оказалось, что если ранняя способность по-разному реагировать на запахи не подлежит сомнению, то мимические реакции новорождённого на алфакторные гедонистические контрасты, по-видимому, далеки от автоматической рефлекторности, постулированной Штайнером. В ходе многочисленных экспериментов было установлено, что новорождённый в своих реакциях может оказывать предпочтение тем запахам, которые стали для него аффективно значимыми. Напротив, запахи, отобранные на основании гедонистических реакций взрослых, как в описанных выше исследованиях, не обязательно имеют значение для новорожденного, если только они не входили предварительно в окружающую его среду – пренатальную или постнатальную.